Глава 28. Дима Савич его она узнала сразу. Прошло не так уж много лет, и он совсем не изменился, разве что стал посulitнее. Увидев её, он распахнул объятия. "Катюха, Димка". Они крепко обнялись. "Ты стала ещё красивее. А ты представительнее, ещё бы следователь по особо важным делам. Что делать?" Он рассмеялся. «Все течет, все изменяется. Ты, как я слышал, тоже местная знаменитость, а твои детективы читают и в Москве. Надеюсь». Вопросы о деталях и их семейных обстоятельств они деликатно обошли стороной, сразу же приступив к обсуждению сложившейся обстановки. «Ненавижу, когда гибнут совсем молодые люди», сказал Дима. «Нужно как можно скорее поймать этого негодяя». Катя посерьезнела. «Я так надеялась, что они еще живы. Весь их труп пока не обнаружен. Всё возможно. Он остановился перед маленьким кафе. Зайдём, как в старые добрые времена. Давай. Утром в кафе было мало народу, они сели за столик у окна. Кофе и коктейли, заказала Зорина, подбежавшей официантке. Дима рассмеялся. И что им без перекусить? Парочку блинчиков сокрой. Проводя глазами удалявшуюся девушку, следователь заметил: "А ты не забыла нашу встречу?" А ты? Первая любовь не забывается. Он дотронулся до её руки. М- Катя, не надо. Она убрала руку и улыбнулась. Ты ничего не потерял, а даже наоборот, приобрёл, и я тоже обрела нечто своё. Так что давай этой темы больше не касаться. Лучше поговорим о Деле. Когда ты сказала: "Я так надеела, что они ещё живы", у меня в голове мелькнула одна мысль. Спокойно произнёс Дмитрий: "По некоторым данным, недавно открылся один новый бордель. Зорина передернула. А как вы узнаёте об открытии подобных заведений? Савичев усмехнулся. О, они умеют себя рекламировать. Никогда не видела в интернете объявления об оказании сексуальных услуг. Журналистка покачала головой. А впрочем, не только в нете, заметил следователь. Бывают ещё подобные в газетах, причём довольно-таки солидных. Он вдруг серьёзно посмотрел на собеседницу. Не поверишь, подруга, почему сейчас почти ни одна газета И обходится без фотографий обнаженных дам. То конкурсы у них какие-то, то там просто помещают подобные портреты с акцентом на интимных частях тела». «Не подскажу», — не смутилась Катя. «В нашей газете ничего подобного никогда не было. Теперь ты мне скажи, куда смотрят участковые, у которых в борделе растут как грибы, буквально под носом?» Дмитрий усмехнулся. «Участковые — несчастые гости на этом празднике жизни». Все вобрази сама. Если они молчат, значит, они имеют прибыль. Небольшую, правда, около 100 долларов в день, но в месяц набегает прилично. Кроме того, бояцу участковому нечему, крышу борделям обеспечивать не он, а кто? К сожалению, некоторые мои коллеги. Дмитрий отвернулся и сплюнул. Ну, стрелять их с волочаей мало. Катя согласно кивнула. А как же вы их накрываете? «Звоним в размещенном объявлении и в качестве клиентов уточняем место пребывания», ответил Савичев. «Потом заявляемся, как снег на голову. Знаешь, что меня всегда удивляло? Девчонки работают просто на кабальных условиях, без документов. Они в вечном, неоплатном долгу, фиктивном, конечно, перед своими хозяевами, забирающими около 60% все их выручки». Некоторые попадают туда совершенно случайно. Вот, к примеру, когда мы накрыли очередной дом терпимости в мае, мы узнали. Парочку девочек вовлекли в это постыдное занятие ловким обманом обе гражданки Узбекистана. В Ташкенте в каком-то кафе они познакомились с содержательницей притона, и она, отрекомендовавшаяся им некой Ланой, уговорила перебивавшихся случайной малооплачиваемой на честной работой девиц потрудиться официантками. в ее собственном ресторане в Москве, пообещав им высокую зарплату. Они, естественно, согласились. Билеты до Москвы она им оплатила, на вокзале их встретили, в микроавтобусе отвезли в дом свиданий и заперли там на ключ, отобрав у Демицы документы, якобы для оформления прописки. Несколько дней их никуда не выпускали, не навещали, лишь молчаливый охранник передавал корзину с продуктами, деликатесами красной и черной икрой, красной рыбой, другими морепродуктами. — Откармливали девушек, — предположила Катя. — Некоторые мужики предпочитают полных. — Не угадала, — поморшился собеседник. — По истечении трех дней явилась их старая знакомая Лана с прайс-листом, куда наша достопочтенная дама вынесла все присылаемые девушками продукты по тройной цене, предложив бедняжкам отдать долг. Те же стерялись. Карманы их были напитые бесполезной узбекской валютой. Долларов и евро, коими и пестрел прайс, они отруду не держали в руках. Услышав их мольбы, поскорее устроить их на работу, содержательница притона заявила, в ресторане вакансий нет, но зато при нем имеется стриптиз-клуб, куда требуется сотрудница. Сначала несчастные отказывались. Лана пожала плечами и ушла, оставив пленец без еды и воды. если телефон мобильник со своим контактным телефоном, мол, звоните, если передумаете. Вы, разумеется, не вскорь передумали и влились в компанию таких же несчастных. Хрубучий день длился по 12 часов, их выгуливали ночью как собак, унижали, били. Гражданки Узбекистана были рады своему освобождению. Однако несколько сэк с рабынь с Украины чуть лее не воспротивились. Так они зарабатывали хоть что-то, порой даже ухитрясь высылать часть денег родителям. Мы же, по их словам, обрехли их на нищету, представляешь? — Мне дико слышать такое, — Зорина закрыла лицо руками. — А я привык. Журналистка глотнула уже порядком остывший кофе. — А что там с новым борделем? — Признаюсь, я кое-что подозреваю, но окончательно еще не уверен в его существовании, — заметил Дмитрий. — Просто одно объявление, появившееся в интернете и в газетах. об оказании услуг по интимному массажу и рекламы некоего массажного салона «Нимфа» показались мне странными. Может быть, там и нет ничего криминального. Однако не мешало бы проверить. «Ты думаешь, там могут оказаться и наши девушки?» Катя подалась вперед. «Очень может быть». Зорина резко отодвинула стакан с коктейлем, расплескав наполовину. «Дима, нам надо поторопиться. Я дам команду сегодня вечером». обещал он, взглянув на часы и поднимаясь. «А сейчас мне пора. Ты напомнила мне об очень важных делах. Я должен выслать коллегам фотографии пропавших девушек и вкратце прокомментировать события. Само понимаешь, они будут прочесывать не только злачные места». Катя гивнула. «Спасибо тебе». «За что?» «У меня две дочери, Катерина». «Спасибо за понимание». Он улыбнулся. «Не хочется говорить тебе прощай, мы ведь толком не пообщались». Она взглянула на него. «Приходи в гости». «Приду. Пока». Дмитрий развернулся и зашагал к выходу, а девушка смотрела ему в спину, чувствуя облегчение. «Как же все-таки трудно общаться с человеком, которого ты когда-то любил. Пусть даже теперь сердце твое и не трепещет при виде его».